Кухня. Да, смотрящий сквозь время, дверь на кухню недавно покрасили, в седьмой раз за ее 62-летнюю жизнь. Пахучая и безмолвная она стережет девятиметровое пространство. Там семья готовит еду, ест и разговаривает. Плоское тело двери блестит от свежих потеков, стекло в ней густо замазано, медная ручка отполирована тысячами прикосновений. Ее закрывают только на ночь, чтобы мыши не проникли в комнаты, и когда готовят, чтобы не пахло. Утром приятно толкнуть дверь рукой. Она трогается с места, как допотопная дрезина, вползает в день, обреченно хрипит, тюкается в холодильник и умирает до обеда. Пузатый Зил, родной брат спящего под дождем запорожца, вздрагивает, но быстро приходит в себя, грозно гудит. Несмотря на солидный возраст, вмятины, сколы и царапины, он на кухне главный, посему занимает самый важный угол. На нем сверху стоит радиоприемник из черно-желтой пластмассы, под радиоприемником кружевная салфетка. В радиоприемнике одна программа. Стоит повернуть ручку, и сочный баритон скомандует вам расставить ноги на ширину плеч. Невидимые клавиши загремят бодрым маршем, шнур от радиоприемника тянется к розетке. Она меньше электрической, обмотанной синей изолентой и распертой тройником, поэтому выглядит изящно. Рядом с ней на зеленой стене висит чеканка, узкоглазая женщина со спортивной фигурой смотрит на заходящее в море громадное солнце. Над женщиной вечно поряд две чайки. Справа наползает рассохшийся буфет, перевезенный вместе с бабушкой из мытищ, хотя он и больше холодильника, но не конкурент толстяку в кухонной иерархии. Удел его молча пялится на сидящих за столом, толстыми ограненными стеклами, за которыми белеют чашки, и блестит бок графина с самодельной настойкой спирт плюс вода плюс кожура лимона плюс липовые почки плюс сахар. Время от времени буфет громко выдвигает нижнюю челюсть, сумрачный рот его полон мельхиора, алюминия, стали и серебра, а в правом дальнем углу на месте зуба мудрости покоятся две сафьяновые коробочки с позолоченными кофейными ложками и золотым чайным ситечком. Их вынимают только по праздникам. Тогда буфет гордо трясется. Просторное брюхо его, набитое крупами, макаронами и мукой, любит мыши. Ночью они возятся, шуршат в дубовой перистальтике буфета. Буфет спит, сонно потрескивая. В почерневший бок его упирается стол. По возрасту он сын холодильника и правнук буфета. Он дитя прогресса. Сделан из ДСП и оклеен белым в голубой цветочек пластиком. Женщины довольны, даже клеенку стелить не надо. Протереть влажной тряпкой и все дела. На столе керамическая вазочка с вечно засохшей веточкой вереска. Над столом, на стене, работа гуцульских древорезов, грозный орел, распростерший липовые, покрытые лаком крылья на фоне Карпасских гор. Над орлом часы модной овальной формы, подарок маминых сослуживцев. А внизу, на маленьком гвоздике, человечек, сделанный на уроке труда из еловой шишки, сучков и желудей. В сучковатой руке у него кубинский флажок, вырезанный из журнала «Наука и жизнь». Стол окружают три новенькие табуретки и старый стул с потертым мягким сиденьем. На нем сидит бабушка. На расстоянии вытянутой детской руки от стола край подоконника. Он такой же, как и дверь. Пастозно белый, неровный, но массивный и широкий. На нем стоят деревянные хлебницы, умеющие открывать и закрывать свой полукруглый беззубый рот, Трехлитровая банка с чайным грибом, керамический горшок с пыльным кактусом, эфинопсис, три жестяные банки с зеленым горошком, пепельница из раковины рапана, бутылка мукузани, бумажный пакет с картошкой. Под подоконником притаилась угловатая батарея парового отопления. На ней всегда что-то сохнет. Тряпки, марли из-под творога, полотенца. В углу четыре пустые бутылки. Рядом с ними веник, совок и запылившаяся мышеловка с почерневшим кусочком колбасы — И тут же начинается грозное царство газовой плиты. Она возносится над коричневым линолеумом, черно-белым храмом, голубого огня. На плите всегда что-то стоит, терпеливо ожидая своей жертвенной участи. Сегодня это розовая кастрюля с особенным бабушкиным борщом. Житомирские евреи научили бабушку класть в борщ чернослив. Кастрюля гордо высится на главной конфорке. На маленькой скромно примостилась старая сковородка с недоеденным голубцом. Подплывший белым жиром голубец осторожно выглядывает из-под алюминиевой крышки. От плиты по стене тянется газовая труба со стоп-краном. К трубе прикручена проволока и фанерная спичечница, вмещающая сразу четыре коробки спичек. Спичечница высокомерно поглядывает на всех, презрительно щелится спичечными зубами, кидается горелыми спичками, но благородная сушилка тарелок не обращает на нее внимания, удобная, бежево-пластмассовая. Купленная папой совершенно случайно на выставке «Бытхимпром-76» она поет беззвучно, высоко и чисто, уверенным голосом пластика грядут новые времена. Тарелки в ее сотах всегда чисты, оптимистично сверкают, сушилка устремлена в будущее».